Наш младший брат Марсель не входил в число питомцев бабушки. Он родился в китайском городе Шанхай, куда мсье Ризо по его ходатайству назначили профессором международного права в католическом университете общества «Аврора». В разлуке с родителями мы познали недолгое счастье, иногда нарушаемое карами в виде лишения сладков, шлепков и приобщения к суровым мистическим порывам. Я да, должен откровенно признаться, что с четырёхлетнего до восьмилетнего возраста я был ситым. Нельзя безноказанно жить в преддверии об общества чехотшного аббата, освобождённого по состоянию здоровья от обязанностей священнослужителя в соседстве с писателем, понаторевшим в душе спасительных сочинениях, и бабушки старухи умеренно строгой по части священного писания, да ещё целой кучкой кузенов и тётушек, более или менее причастных к какому-нибудь монашескому ордену, ничего не смыслящих в математике, но чрезвычайно сведущих в двойной бухгалтерии отпущения грехов. Откроем кредит душам, пребывающим в чистилище, дабы сей вновь избранные занесли моление наше в свой дебет и заплатили нам предстательством за нас перед Богом. Я был святым. Мне крепко запомнилась некая церковь, — Тесемочка. Ну что ж, я не побоюсь выставить себя и в смешном виде. Надо же вам вдохнуть благоухание моей святости, которое, однако, мне не довелось сохранить до гробовой доски. Этой тесемочкой была перевязана коробка шоколада. Шоколад, надо полагать, не был отравлен, хотя его прислал мадам Плевеньек, кажется, следовало сказать бабушка, все еще красивая дама. супруга-сенатора из Морбиана. Шоколад посылался по этикету родственных чувств трижды в год, на Новый год, на Пасху и каждому из нас на именинник. Мне разрешалось съедать по две шоколадки в день, одну утром, другую вечером, и предварительно полагалось перекреститься. Не помню в точности, какое я совершил прегрешение. Может быть, съел лишнюю конфетку, воспользовавшись шоколадом. российностью над мозы лезной стены. А, возможно, в спешке приклестился небрежно. Помахал рукой, словно отгоняя мух, за что меня всегда с негодованием распикали. А ведь не клястное знамение оклевляния, а хватай-глотай. Не помню точно, помнишь, какой меня охватило раскаяние и сокрушение. И вечером у себя в спальне, хвалебно было столь обширно, что у каждого из детей с самого нежного возраста Была своя спальня, это полезно во многих отношениях, и потом это приучает малышей не бояться темноты. Так вот, вечером в спальне я решил, что должен действовать в полном согласии с Иоанном Крестителем. Святой именем, кое вы меня нарекли, состоял моим ангелом-хранителем и до некоторой степени слугой, как и подобает ангелу-хранитель юного отпрыска семейства Резо, которому не пристало одному нести малое бремя своих грехов. И так вечером в своей спальне я решил наложить на себя эпитемию. Тесемочка от коробки шоколада маркиза, плоская и довольно жесткая тесемочка, вдохновила меня на муки, несомненно угодные Господу Богу. Я припоясался ею и затянул так туго, что мне стало действительно больно. Я стягивал ее так же, как стискивал гадюку. Сперва весьма решительно, затем минуты через три с меньшим энтузиазмом, а в конце концов, с сожалением, я никогда не был неженкой. Меня просто не научили им быть. Но есть предел терпению ребенка, и он не очень велик, в особенности, когда за плечами у него только шестилетний опыт страданий. Я перестал стягивать тесемочку под тем предлогом, что она может лопнуть. Нельзя же было свести на нет свою жертву, а главное, не следовало уничтожать ее следов, ведь утром... Мадемуазель Эрнестина, несомненно, придет меня будить, приговаривая, как каждую субботу. Ну, скорее, скорее, вставайте, лентяй. Восблагодарим Господа, не спаславшего нам еще один день, дабы мы послужили Всевышнему. Пора менять белье во имя Отца и Сына. Постарайтесь рубашку не пачкать в клозете, видеть себя тоже поаккуратнее. Отче нашей жизни, Сына, небесе, достославная суббота». Молдожелезная стена сразу заметит тесёмочку, я засну, не подозревая, что в простоте душевной совершу тяжкий грех, впав в сатанинскую гордыню. Но на следующее утро молдожелезная стена об этом даже не догадалась. Ох, воскликнула она, какой неслушный мальчишка. Затем, вспохватившись, посмотрела на меня с некоторым уважением и добавила: "Жан, Господь Бог не позволяет человеку шутить со своим здоровьем. Я обязана немедленно обо всём доложить вашей бабушке". Я упивался её словами, но, разумеется, разыгрывал целую мудры на отчаяние поруганной души. 5 минут спустя Бабушка в старинной шали с бахромой, накинутой на капюшон, склонилась надо мной, осыпая меня упрёками. Но тон её совсем не был строгим, да и взгляд светился вылезливой гордостью. С своими длинными тонкими пальцами детской романистки, ведь она тоже писала нравоучительные романы, бабушка с нежностью провела по красной полоске, этому красноречивому стigmaту, моего мученья всё ещё оапоясывающему меня. Обещай мне, Тижан, что не будешь больше подвергать тебя исти за ним, не сказавшись мне. Но в то утро она не назвала меня, хватая его, а я обещал. Бабушка вышла из комнаты, покачивая головой так же, как и мадмозель Эрнестина. Обе они были неспособны покорять маленького Свиту. Слух у меня Довольно грустно я расслышал, какие наставления давала за дверью бабушка, следите повнимательнее за мальчиком Мадмозелем. Я за него тревожусь, должен сознаться, что он внушает мне и большие надежды. При те на таде и гувернантка, старые слуги. Осень в хлебном зимованже, бабушкин шиньон, 24 различных молитвы в течение дня, торжественные визиты академика, школьники, почтительно снимавшие береты при встрече с нами, кюре, являвшиеся к нам домой с пожертвованиями на благолепие храма и к празднику святого Петра, и за взносами в фонд распространения христианского вероучения, бабушкины серые платья, Тоткие пироги со сливами, песенки Ботреля под аккомпанемент разбитого фортепиано. Дожди живые из города птичьи гнёзда, в живых из городских праздник тела Господня, первое причастие в домовой часовне, первое торжественное причастие в Фредди, молитвенник в его руках тот самый, по которому читал молитву наш отец, а до него дед Фердинанд, а до него прадед тоже носивший имя Фердинанд, каштаны в цвету. Потом... Потом бабушка вдруг умерла. В три дня я унесла у Риме фамильный недуг, болезнь людей образованных, как будто природа мстит тем, кто не изгоняет из своего организма мочевину трудовым потом. Эта знатная дама и вместе с тем добрая женщина, мое сердце не забыла ее, сумела умереть с достоинством, решительно отказавшись от... от её сын до сих пор ещё отвратительного ухода, который продлил бы на несколько дней её жизнь. Она потребовала к себе сына Аббата, дочь графини Бартоломеи, проживавшую в сегре, и сказала им: "Я хочу умереть прилично. Но я знаю, что пришёл мой конец". Не возражайте. Велите горничной достать пару вышитых простынь с четвёртой полки бельевого шкафа, того, что стоит в передней. Когда она отправит постель, Привезите ко мне внуков. Так и было сделано. Бабушка сидела, опиршись на подушки. Казалось, что она не страдает, хотя впоследствии я узнал, что смерть от этого недуга одна из самых мучительных. Ни тяжких вздохов, ни стонов. Нельзя, чтобы перед детьми предстал плачевное зрелище. Пусть у них останется неизгладимое воспоминание о благородной агонии, изображаемой на лубочных картинках. Бабушка приказала нам встать на колени, с огромным трудом подняла правую руку и по очереди возложила ее на голову каждому из нас, начиная со старшего внука. «Да хранит вас Бог, дети мои!» Вот и все. Она больше не надеялась на свои силы. Мы вышли пятя с спиной, как с королевской аудиенцией. И ныне, когда прошло уже более двадцати лет, мы вышли, Я с глубоким душевным волнением думаю, что она была достойна этой чести, бабушка. Конечно, она не походила на обычных, была вниц бабушек, щедрых на поцелуи и конфеты. Но никогда я не слышал более выразительного покашливания, которому она старалась сдержать своё умиление, когда мы бросались к ней на шею сластками. Ни у кого не видел я такой величественной осанки, но когда у кого-нибудь из нас температура повышалась, До тети 7,5 градусов её гордая голова поникала. Для той незнакомки, о которой в нашем доме никогда не говорили, но за которую молились два раза в день, наша седогласая бабушка, закалывавшая высокий шиньон черепаховым гребнем, всегда была и останется предтественницей заклятым врагом легендарным существом. которого нельзя ни в чем укрикнуть, у которого ничего нельзя отнять, и главное — его кончины. Бабушка умерла. Появилась наша мать, и вот идиллия становится драмой. Мама. Кое-кто из наших маленьких родичей говорил маму с таким видом, будто сосал сладкий леденец, да и точно так же произносили это слово, говоря о бабушке, упрет на Тарарии, Геркатрезде и хотя в востох Мадбазы Лерной стена, она превращалась в тяжеловесное ваше матушка, а некоторые наши близкие произносили его весьма сдержанно, всё же это слово ласкало наш слух. Почему Итана никогда не напишет? Во-первых, следует говорить, почему она никогда не пишет, а во-вторых, вы несправедливы, Фредди. Ты вообще мало что прислала вам письмо к Рождеству, да и не забудьте Китай, это очень далеко. Нет, наша матушка не писала нам. Они, я хочу сказать, мои родители, мсье и мадам Ризо, прислали просто-напросто поздравительную открытку с готовым текстом напечатанным по-английски: "Желаем вам счастливого Рождества". Ниже две подписи, первая каракулями, Ризо. Наследник родового имени и герба ставят только фамилию, а вторая, длинообразная надпись, огласила «Резо Плюриньяк». Обе подписи были подчеркнуты жирной чертой. Адрес был напечатан на машинке, вероятно, печатал Лев Ахонг, секретарь которого мы представляли себе с длинной прекрасной косой, сбивающейся по спине и с семьей языками во рту, дабы уметь хранить молчание. Китай — это очень далеко. Но, коRESTя в детском возрасте и мысль не допускал, что материнское сердце может быть ещё дальше, нежели Шанхай. Мама. Медам Аладур, наша соседка, мать шестерых детей, понятия не имевшая о положении дел, ещё подогрела наше воображение. Мама это даже лучше, чем бабушка. Ну ещё бы. Мы сразу в этом убедимся. Супруги Фризе вызвали телеграммой, но они приехали только через 8 месяцев от всех наших дядьюшек и тётушек, предевших по причине брачных союзов или вступления на духовное поприще, не мог заменить умершую бабушку. Протонотарий выпросил себе назначение в Тунис, где климат мог доконать последние палочки кохави в лёгких. Мальмозель Эрнестина Леон не желала брать на себя тяжелую ответственность за наше воспитание, а кроме того, было еще хвалебное прежнее майоратное владение, и надо было спасать его от налогового ведомства претензий по закладным, от разделов по республиканским порядкам наследования. Как-то к вечеру нас выстроили на перроне вокзала в Сегре. Мы были чрезвычайно возбуждены, и мы были виноваты. Верховные жрицы, тетушка Бартоломии и Кувернандка с трудом нас сдерживали. Я прекрасно помню, как они перешептывались и тяжело вздыхали. Поезд с громко пыхтевшим паровозом, похожим на большого тюленя, такие паровозы можно видеть только на узкоколейках, опоздал на десять минут. Ожидание оказалось нам невыносимым, но вскоре мы пожалели, что оно не продлилось целой вечностью. В случае самого чудовищного случая в углун, в котором ехали наши родители, остановился как раз перед нами. Появившиеся в окне густые усы, а по соседству с ними шляпка в форме колпака для сыра, модный всего де фасон, побудили мадмозель Эрнестину подвергнуть нас последнему осмотру. Фредди, выньте руки из карманов. Хватайте, держитесь прямо. На окно пустилась, и Из из-под шляпки в форме колпака для сыра раздался голос: "Возьмите багаж, мадмозель". Арнестин Леонион покраснел и возмущённо зашептал на ухо графине Бартолами: "Мадам Бризо принимает меня за гордышную". И всё же она выполнила приказание. Наша мать куда был тварённый ухмыльно, особенно жив два золотых зуба, и мы в престете душевной приняв эту усмешку за материнскую улыбку, в восторге бросились к огорной дверце. Дайте же мне выйти, слышите? Оторваться от неё в эту минуту было в наших глазах просто кощунством. Мадам Ризо, Вероятно, поняла наши чувства и, желая пресечь дальнейшее излияние, взмахнула своими руками в черных перчатках направо, налево, и мальчики-лис на земле, получив по оплеухе, причем сила и точность удара, свидетельствовали о долгой тренировке. — О-о-о! — вырвалась у тетушки Терезы. — Что вы говорите, дорогая? — осведомилась наша матушка. Никто ей брови не повел, а мы с Фредди рыдали. Так вот, как вы радуетесь моему возвращению, заговорил мадам Ризо. Ну что ж, прекрасное начало, прекрасное. Какое, хотела бы я знать, представление о нас внушило детям ваша покойная матушка? В конец этой тирады был обращён к мужчине скучающего вида и таким образом мы узнали, что это наш отец. У него был длинный нос и ботинки на пуговицах. Тяжелая шуба с воротником из выдры сковывала его движение, и он с трудом тащил два больших желтых чемодана с пестрыми наклейками, лестным свидетельством путешествия во многие страны. «Ну что же вы поднимаетесь?» — сказал он глухим голосом, словно процеживая слова сквозь густые усы. «Вы даже не поздоровались с Марселем. Ну, где же он, наш младший братишка?» так как взрослые уже не обращали на нас внимания учтиво приветствовали друг друга, О, не слишком учтиво. Мы отправились на поиски Марселя и обнаружили его за чемоданом какого-то пассажира. Вы, мои брати, осторожно справился с ей молодой человек, уже в те годы не отличавшийся словами хотьливостью. Фредди протянул ему руку, на марсильи пожаловав Косясь в сторону мамаши, он заметил, что она за ним наблюдает. В то же мгновение она крикнула. «Дети, возьмите по чемодану!» Мне достался чемодан слишком тяжелый. Для восьмилетнего ребенка удар маминого каблука по моей ноге придал мне силы. «Ну вот видишь, ты же можешь его нести, хватай, глотай!» «Можешь!» Мое прозвище прозвучало в ее устах нестерпимой насмешкой. Шествие тронулось. Фредди... Пока селся на меня и потрогал пальцем кончик своего носа, что означало сигнал бедствия, я хорошо расслышал, как мадемуазель Эрнестина Леон тут же доложила тетушке Терезе, «Без конца подают друг другу знаки». Это, во-первых, доказывало, что смысл этого сверхсекретного сигнала ей давно известен, а во-вторых, что она знает, какую загадку нам предстоит еще долго разгадывать в пронзительном взгляде женщины, которую нам уже расхотелось называть мамой. Итак, мы собрались все вместе, все пятеро. Собрались для того, чтобы сыграть первый эпизод фильма с претензиями на трагедию. Его можно было бы назвать «Атридой во фланельных жилетах». Нас пятеро, мы главные действующие лица, и надо сказать, что мы хорошо сыграли свои роли. Эти половина и четырхарактеров в семействе резони бывает. Пять главных персонажей и несколько статистов, обычно тот же отпадавших из-за недостатка кислорода человеческих чувств, все ничего посторонние люди задыхаясь в атмосфере нашего плана. Ну, перечислю действующих лиц. Во-первых, глава семьи. Мало подходящее для этого положение. Наш отец Жак Крез. Если вам угодно будет перелистать определение характеров людей по их именам, книжку выпущенную каким-то магом, вы сможете убедиться, что в данном случае в ней дано совершенно правильное определение. Люди, носящие имя Жак, сказал там, слабохарактерный, вялый, мечтательный, непрактичный, обычно несчастный в семейной жизни и не умеют вести свои дела. Сущность моего отца можно определить в двух словах: бездеятельный, лезе в строме больше чем ума, больше тонкости, чем глубины, большая начитанность и поверхностные размышления, большие познания и мало мыслей, фанатичность у обоих суждений на раз заменяла ему волю. Короче один из тех людей, которые никогда не бывают сами собой, и всё целое зависит от обстоятельств, людей сущность которых меняется на глазах лишь только меняется окружающая обстановка. И которые, зная это, отчаянно цепляются за привычную обстановку. Внешне папа был неказист, низкорослый, узкогрудый, немножко сутулый, как будто его тянула к земле тяжесть собственных усов. Ко времени нашей с ним встречи у него ещё не было сидены, но он уже начал оседать. Он вечно жаловался, страдал мигренями и постоянно глотал аспирин. В то время мадам Ризо исполнилось 35 лет. Она была на 10 лет моложе отца и на 2 см выше его. Напоминаю, что происходила она из рода плевеняков, весьма богатого, но не старинного. Выйдя замуж, она стала настоящей львицей и держала себя высокомерно. Сто раз я слышал, что она была красива. Хотите верить, хотите нет, но у неё были большие уши. туши, рассыпающиеся волосы, тонкие поджатые губы, тяжёлая нижняя челюсть, по поводу которой наш острослов Фредди говорил, как только она открывает рот, мне сразу кажется, что она даёт мне пинка в зад, неудивительно при этиком подбородке. Кроме нашего воспитания у мадам Ризо, оказался ещё одна страсть собирание марок. А кроме собственных детей, у неё было только два врага: моль и шпинат. Больше ничего к этому портрету не могу прибавить, разве только, что у неё были большие ноги и большие руки, которыми она прекрасно умела пользоваться. Хлищ исто килограмма метров изоскодованных её конечностями на мои щёки изад представляет собой интересную проблему бесполезной траты энергии. Справедливости ради добавлю, что и Фредди заслуженно получал свою долю. Будущий глава нашего рода унаследовал от отца все его качества, рохля Это всё сказано. Таким он и будет всю жизнь. Свойственной ему силой инерции была пропорциональна количество ударов и слабых окликов. Не забудем, что в раннем детстве у Фредди искривился нос из-за плачевной привычки смаркаис вытирать его в одну сторону, справа налево. Что касается Марселя, почему-то прозванного кракетом, происхождение прозвучит туманно. Я не хочу говорить о нём плохо, а то могут подумать, что я всё ещё ему завидую. «Стопроцентный привиньяк, а следовательно, прирожденный финансист, он не любил тесную одежду и обувь. Был ученик неспособный, но прилежный, обладал характером холодным, упорным, себелюбивым и глубоко лицемерным. Остановлюсь, а то я, пожалуй, не сдержу своего слова». Отличительные приметы спереди, хохолок прямо над самой серединой лба, И пос шине на выходе глаза такие блезорукие, что, воря не фачки, он с трудом их находил, отличительные приметы стыла, вихляющая походка и вислый зад. В детстве всегда казалось, что он надел штанишки. А 35-я карта нашего обычного покера. Откроем её. В комбинации из трёх братьев я являюсь валетом пик. И споря доце я не собираюсь. Вам достаточно знать, что меня не напрасно прозвали Хвотай-глотай согласно фамильному и весьма неприятному обычаю, который роднит нас с знатными семьями древнего Рима, где прозвище были обязательны. Озорник Сервиго, вон тать забияка, плутишка Варишка, дылный мальчик с золотым сердцем, чёрноволосый, толстощёкий до 12 лет, ненавидивший свои пухлые щёки, напоминавшие на меня материнские оплеухи, А рос я плохо, пока мне не вырезали гланды, к несчастью, те же уши, те же волосы, тот же подбородок, что у нашей матушки. Но я весьма гордился своими зубами, крепкими, как у всех резо, единственное, что у них было здоровое и крепкое, и что позволяло им обходиться без щепков для орехов. Жадные до всего на свете, а больше всего жаждущие жизни». очень занят собственной особой, занят не меньше и другими людьми, но при том условии, что у них хватало ума отводить мне не последнее место в своей жизни. Преисполнен почтение к незаурядному уму, будь то друзья или враги, и даже отдаю некоторое предпочтение врагам. Одна бровь у меня выше другой, и я хмурю ее только в честь не другов. Итак, на домашней сцене в хвалебном выступает пять действующих лиц, включая меня, Звеяще неповторимы. После возвращения родителей дом в Варшаве был продан. Отец решил кругу год жить в деревне и вышел в отставку, отказавшись от должности преподавателя преподавателя католического университета. Предлогом послужила малярия, но сущности ему просто не терпелось объединить под своим вялым скипетром фамильные угодья и бесславно царствовать там. Расстеивая скуку генеалогическими изысканиями, особенно энтомологией. Он изучал разновидности мух сирфиддов. Пап был одним из крупнейших в мире сирфидологов. Правда, на всём земном шаре этих, что натаков двукрылых насекомых рассчитывается, они меньше сотни. В знаменитых жёлтых чемоданах, которые он тащил садя с собой из поезда, хранились драгоценные прототипы. Ленни Вешт пояснил, что словом прототип обозначаются впервые найденные и описанные образцы, занесённые в каталоги специалистов. Отец хорошо поработал в Китае. Он привёз оттуда 50 новых видов. Это было его гордостью в его жизни. Неудивительно, что переехав в Хвалебное Он прежде всего устроил на чердаке в правом крыле дома свой личный музей и только после этого проявил заботу о детях, нанял для них наставника. И вот на сцене появляется шестое действующее лицо, правда эпизодическое, но важное, так как в этой роли будут выступать сменяющие друг друга актеры, все однако одетые в обезличивающую форму сутану.